далеко они за речкой, в лесах, во врагах. Много немцев ночуют сегодня в селе. Когда-то ночью, где-нибудь в лозах, расскажут им, как умирал их командир, как п р е з р е л он свою смерть, чтобы не забыли они его, пока живы будут, и отплатили врагу щедрой рукой. Он был их п р е д в о д и т е л е м еще с детства, когда они начинали п о с т и гусей, потом. телят, потом перешли в конский класс и стали ходить на улицу к девчатам. Уже тогда все подчинялись ему. Он любил ловить с ними рыбу. Он стал вспоминать рыбную ловлю, и вдруг его з а т о ш н и л о Голод. Голод снова набросился на него, словно дикий зверь и впился ему в живот и в горло. Как хочется есть. Хочется есть, ну дайте ж хлеба, принесите кто-нибудь хоть корочку, Петро, Петро, что такое? Что послышался, как будто послышался издали женский голос. Чебан поднялся и стал прислушиваться. Поесть хлеба, картошки, ружь Петро. Он узнал голос л ю в ч и Она притаилась где-то здесь в кустах и тихо-тихо его звала. Я сейчас положу возле проволоки и убегу. А ты возьми и никому не давай, слышишь ты? Никому не давай. Найдайся сам, слышишь? А утром доешь, все крепче будешь, слышишь? Слышу. Глухо ответил п е т р о Ну, ну, л и д и я бегу! Тихо шепотом простонал а Левчиха и выбежал из кустов прямо к нему. Выстрел. п о р о горемел в ы с т р е л л Ай! Испугалась Левчиха и тихонько упала мертвая на песок. Узелок с размаху пролетел немного вперед и упал возле проволоки. И дающая правая рука... с разгону тоже протянулась вперед и п о н и к л а Чебан припал к земле и быстро приполз к проволоке. Изо всех сил он протянул руку к хлебу и не достал. Тетушка, прошептал он, хватая пальцами песок. Лючиха не отзывалась. Она лежала маленькая, аккуратненькая в праздничной одежде. На ней была чистая сорочка. которую она давно еще держала в с у н д у к е на смерть и старинная длинная безрукавка новая черная юбка в мелких синих цветочках а на шее на шее даже ниточка мелкого кораллового маниста с л у к а ч о м еще с девичьих лет она предвидела свою смерть да вечный покой уже разливался по ее челу она словно осветилась в сумерках над мертвой, ли в чихой стоял начальник службы порядка Максим з а б р о д а жёлто-голубой повязкой на руке на груди на ремне блестел у него автомат Чебану встал и они сразу узнали друг друга из-под н а х м у р е н н ы х густых бровей смотрели на Чебана тяжелые глаза Заброды они даже Светились изнутри, сквозь них словно пробивалось пламя разъяренной целой ч е т в е р т ю непринятого столетия темной з а б р о д е н н о й души. Подай хлеб, приказал ч а б а н и сделал шаг вперед. а л ь т покушать захотелось. Да давно пора что-нибудь перед смертью. Ты убил? Глухо спросил ч а б а н Кого? Забродо глянулся. А уда Левчиха. Вот а что там Левчиха? Мне вот тебя жаль, Петя. А придется завтра как у вас там г о в о р и т с я вот это выполнять офицерский план. Что? Заработать на партизанах иудаты. з а б р о д а поднял кулаки и весь задрожал. Сводил ты со мной счеты чебанюа. Теперь вот я с тобой святу. Дальше они не выдержали и вцепились сквозь проволоку друг в друга. Долго говорили они о колючей проволоке, говорили о власти, о земле, говорили про кулаков, про с ы л к у про страдания на чужбине, про голод, смерть, про измены. Они плевали друг другу в глаза Сибирью, чужбиной, страданиями. Голодами, смертью, они плевали друг другу в лицо Гитлером, немецкими погромами, пожарами, в и с е л и ц а м и немецким рабством и ненавистью Гитлеру всего мира. Ненависть разбушевалась в их пламенных душах и вырывалась страшными взрывами о д напротив одной. Пусти меня, пусти, просися, ш ь а д ю к а вот завтра вытянем из тебя жилы. т я н и т е черт, вашу душу бери! Не, я буду тебя резать, слышишь? Упаду перед офицером на колени, выпрошу сам, сам. Слушай, Иуда, ты нечистая сила. Да неужели ж тебя породила земля наша? И ч е б а л оттолкнул за броду. Всего народила богатая украинская земля. Добро и щедро удобрила она с давних времен. Много рыцарей и сеятелей пахали ее копьями и ралами. Много н е ч и с т и засоряла ее мусором. Богата и трудна душа народная, а люди. Будет теперь их по горах, то по долинах. Ой, будешь теперь их по чужих покраинах. Что ж вы натворили, немецкие предатели? – сказал Чебан, когда забродо поднялся и снова подошел к нему. Откуда же налетели вы, черные вороны? Слышишь ты, темная сила? Все равно пропадет ваш Гитлер. Ничего, что я погиб. Не страшна мне смерть, слышишь ты, Юда? Не страшна мне. Когда подумаю, где ж погниют кости обманутых Гитлером бедных ваших людей, в каких Африках, в каких Скандинавиях, в каких песках и в чьих морях?